Глава 16. В которой Вуцу ест ворцу. Ну, допустим, это было даже красиво. Вуцу привёз нас в небольшую яркую деревушку, где было хоть что-то помимо мхов. Например, птицы, сидящие на деревьях, и одна тут же капнула мне на скафандр. Мелкие полуголые ребятишки, которые, завидев нас, тут же нас окружили с серьёзными лицами. Такие я видел в кино о мафиозе и вымогателей. «Чего они от нас хотят?» — спросил я. «Денег?» — пожал плечами Вильд. А кино, однако, не обмануло. «Денег мы им не дадим». «Почему?» «Потому что тут их человек пятнадцать. А если дадим, соберется вся округа. Это же Ангра!» — сказал Вильд таким тоном, будто это все объясняло. «Шума! «Тебе придется остаться здесь». Почему-то мне показалось, что если бы это озвучил я, то она не кивнула бы так спокойно. Но, может, я ошибался. «Кому-то нужно присмотреть за вещами», — пояснил Вильд. «Если останусь я или Док, они начнут торговаться или будут пытаться украсть или выманить что-то в обмен. С тобой они этого делать не будут». «Это еще почему?» — насторожилась шумелка. «Ты женщина! С тобой нельзя вести дела, но и обижать тебя нельзя!» Даже я почувствовал подвох. «А Вуцу это не смутило?» — парировала шума. «Он более... продвинут, больше общается с туристами. В общем, Кэп тоже не просто так спокойно осталась возле катера. Да, они шовинисты, но благородство им не чуждо». «Так сказать, воруют у равных по силе?» — хмыкнул я. «Пошли?» Дети, поняв, что им ничего не обломится, какое-то время бежали за нами, дико вопя, но вскоре отстали. Мы зашли на запруженную народом площадь, и от буйства красок у меня вслед за пострадавшим слухом начало отказывать еще и зрение. Чего здесь только не было. Торговали всем, что только удалось либо выпросить, либо выменить, либо украсть. К примеру, я обнаружил неплохо сохранившийся кузов от авторобота. По соседству стояли металлические пластины. Ага, это, судя по всему, столичное дорожное полотно. Крупная дама торговала аппетитно выглядящими орехами, и я уже собрался было прицепиться, как Вуцу меня опередил. «Дерьмо кусок». «Прости?» «Нет, я давно уже перестал принимать все, что слышу на свой счет». «Купить дерьмо кусок?» «Колун есть орех?» «Дерьмо колун пить?» «Вкусно?» «Ты сдурел, что ли?» Передернулся я. «Как это может быть вкусно? Ты сам это пил?» Вот кто точно не страдал от тонкой душевной организации, так это Вуцу. Ангрун не пить, как глубоко умственно отсталому разжевал мне Вуцу. Люди пить, как ты. Эй, старуха! За какашка много денег! Ты знаешь что? Нашими деньгами не разбрасывайся, прошипел я. Мэм, скажите, как это э, есть пить? Это вообще съедобно? Люди могут это употреблять в пищу? Старуха медленно повернула ко мне голову, смерила презрительным взглядом. Да, по дерьму она была большой специалист. И я почувствовал себя с головы до ног и облитым. Зачем я вообще согласился на эту авантюру? «Колун дает старой цице хорошее дерьмо», неожиданно на неплохом галаксисе сказала старуха. «Старая цица кормит колуна хорошим орехом, Берёшь дерьмо, льёшь на закате воду, утром пьёшь, весь день бодрый. А чёрт, у нас тоже было нечто похожее. 50 тосов за чашку кофе-лувак, а то и 350, в зависимости от места. кофе кофе лувак производят следующим образом. Мусанги, они же пальмовые цветы, парадоксорус гермафродитус зверёк семейства Виверовых, поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую зёрна мякоть и испражняют зёрнышки кофе, которые затем и продаются за огромные деньги. Да, это снова удачный маркетинг, и авторы приносят извинения за то, что вам пришлось это прочитать. «Нет-нет, спасибо», — опомнился я и поспешил к Вильду, который уже успел что-то присмотреть. Ткани, ни ткани, полотно, не полотно, но он вытащил несколько тосов и вручил торговцу, а затем скрутил приобретение, я только ахнул. Отрез размером с хорошую простыню, влез Вильду в карман. «Это шикарная штука», — довольно сказал Вильд. «Стоит дешево, потому что мочить нельзя. Но если намочить и приложить к ране, то она быстро остановит кровь. Про такую ткань я слышал лишь краем уха, потому что блага инопланетных цивилизаций до нас доходили лишь с чудовищной наценкой и позволить подобное могли лишь крупные медицинские центры, в основном человеческие. Мне надо, решил я, и без сожаления расстался с 50 тосами, забрав у торговца все, что у него было. Наверное, мало кто мог понять мою радость, но черт! Ради такого я сюда и приехал. Ткань была невесомая на ощупь и очень мягкая. Я свернул её и запихал под скафандр. Потом на привале мне нужно будет замотать её чем-нибудь так, чтобы она не пострадала, если пойдёт дождь. Лучше бы она не пригождалась мне в экспедиции, но на земле я найду, как её использовать или кому продать. Всё с той же чудовищной наценкой. Я хотел расспросить торговца, из чего ее производят, но он понимал, на Галаксисе только числительные. В целом на рынке было увлекательно, но ерунды намного больше, чем ценного. Я успокаивал себя, что и так нарыл золотую жилу. Но люди от природы жадные, поэтому я высматривал еще что-нибудь не менее прекрасное, чем удивительная ткань. Было много еды, но я не знал, можно ли это употреблять в пищу. Догадывался, что многое можно, но только один раз. Вутсу мы нашли в самом центре рынка, там, где были самые величественные торговцы и самые высокие цены. Он вопил, как будто его уже за что-то лупили палкой и пытался сбавить цену на самый обычный чеснок. Ну, или мне так показалось. Вуцу ругался. Торговец был еще более злой. Вуцу выкидывал чеснок обратно на прилавок, торговец таким же упорством пихал его в мешок. Вуцу бесился и протягивал руку к плодам, похожим на прозрачные яблоки. Торговец лупил его по руке. «Ничего не понятно, но очень интересно», — сообщил я Вильду. «Как думаешь, что здесь происходит?» Вроде он хочет купить вон те плоды, пожал плечами Вильт. Но они, кажется, идут только с нагрузкой. Их можно есть? Нам нет. И не верь, если он будет утверждать обратное. И не вздумай пробовать, если не хочешь мучиться животом. Вутцу услышал нас и обернулся. Вкусная еда, завопил он, тыча пальцем в чеснок. Полезный человек. «Брать много, много есть, запас хорошо». «Если что, это я тебе тоже есть не рекомендую», — посоветовал Вильд. «Тогда зачем он хочет это купить?» «Те прозрачные плоды вкусные?» «Ну, на его взгляд». «Мы это не едим», — прервал я рекламные речи Вуцу. «Не будь дураком, просто заплати торговцу, сколько стоят вот те...» Я указал на прозрачные плоды. «И пойдем. А то ты до вечера тут проторчишь и все равно ничего не купишь». «Я так не продавать», возразил торговец. «Сихну мало. Ворцу много. Один сихну — 10 ворцу. Платить один сихну — десять ворцу». «Ты не понял», сказал я. «Он берет. Один сихну. Оплатить тебе за один сихну и 10 ворцу». «Не платить», — вмешался Вуцу. «Помолчи», — попросил я. «Так, давай еще раз. За один сихну он тебе платит, как за один сихну и десять ворцу, так?» «Так», — согласился торговец и принялся отсчитывать десять ворцу. Вуцу заорал и отбежал вместе с мешком. «И что не так?» Я уставился на Вильда, потом посмотрел на торговца. Тот надулся, как мышь на крупу, «Зачем ты суешь ему ворцу? Клади один сихну!» «А заплатит он тебе за один сихну и десять ворцу!» «Ну, брат, не тупи! У нас времени не так много!» «Сам тупой!» — обрадовал меня торговец с мрачной ряхой. «Один сихну, десять ворцу! Платить один сихну, десять ворцу! Ты платить и проваливать! Я дальше торговать!» «Вот где справедливость?» — спросил я Вильда. Не понимает он, а тупой почему-то я. Может, ты попробуешь ему объяснить эту схему? По-моему, это бесперспективно, — оценил положение Вильд. Он честный и так не продаст. Вуцу, почему ты не хочешь купить десять ворцу? Моя не есть, — скривился тот. Два купить, съесть два. И сихну. Ну, выкинешь, — предложил я. Или... «Уца ест, Ворцу? «Есть», — кивнул Вуцу. «Ну вот, тупой тут точно не я», — обрадовался я и выдрал у Вуцу мешок. «Все, клади сихну, Ворцу, сколько нужно, мы тебе заплатим и пойдем по своим делам». «Сколько это стоит?» «Тритоса», — проворчал торговец. «На тебе тритоса. Вуцу, не ори и...» «Тут я осекся» и спешно прикрыл рот рукой. «Вильд, почему оно так воняет?» Я вылетел из толпы, которая вокруг нас успела собраться, и сунул мешок в Уцу. Вонь обдала меня душной волной с запахом протухшего лука, испортившегося на жаре мяса и поносом антарийских мышей. Меня аж замутило. Даром, что ко всякого рода неприятным запахам, я был довольно привычен. Зато Вуцу, довольный тем, что сэкономил три тоса, сунул руку в мешок и... «Да чтоб тебя!» Подавив рвотный позыв, я отбежал как можно дальше. Вильд за мной. Ему тоже запах деликатеса не понравился. Вуцу, не понимая, чем вызвана у нас такая реакция, разве что с завистью, доживал свой вонючий фрукт, облизнулся и ровно осведомился. «Вы покупать что-то еще? Или мы валить отсюда нафиг?» «Ого!» — удивленно протянул я. «Только близко не подходи, пока вонь не выветрится. Ты где этому научился?» «Ангрун есть, Сихну. Дорогой. Я хорошо зарабатывать», — гордо ответил Вуцу. «Я успешный ангрун. Я про валить отсюда». Вуцу погрустнел. «Так говорить турист, когда давать Вуцу денег. Значит, все закончить. Печально, когда работы нет». «Нет, Вуцу», — вздохнул я. «Это значит немного...» «Неважно. Близко не подходи. Все. Закончить. Пошли отсюда». «Нафиг», — неуверенно предположил Вуцу. «Куда повезет».